Никита Семин. «Дар Бога». Читает Максим Сметанников. Глава первая. Хаос первого часа. Не знаю, сколько я просидел в подвале, собираясь с мыслями, но когда снова сосредоточился на появившихся после прохождения волн нейтральной энергии и строках, они немного изменились. Имя Олег Нурин. Класс «Дух защитник». Фракция «Светлая». Пантеон, старославянский, глава Макош, бог-покровитель, дождь бог, уровень развития ходок, умение, глиф деления, глиф умножения на ноль, глиф принадлежности. Дочитывать эту строку я не стал, прекрасно помня, созданные мной глифы. Правда потом заметил одну странность. У каждого глифа была словно полоска под названием. Пытаюсь понять, что это такое. Строки исчезли из моего поля зрения, а на их место пришел развернутый ответ на мой незаданный вопрос. Глиф деления. Условно светлый символ. Активных пользователей – 3017. Из них 102 представителя темной фракции. Глиф умножения на 0. Условно светлый символ. Активных пользователей – 2471. Из них 98 представителей темной фракции. Глиф принадлежности условный условно-нейтральный символ активных пользователей 167, из них 74 – представителя темной фракции. И так по каждому глифу. Но удивила меня, собственно, цифра пользователей. Откуда столько? Ну и понятно стало, что за полоски. Это количество тех самых пользователей. Чем их больше, тем длиннее полоска. Заодно она цветом отображает, кто глиф чаще использует – темные или светлые. А, и еще была одна интересная строчка, что заканчивала список созданных мной глифов. Для проведения ритуала по созданию божественного символа наберите 100 тысяч активных пользователей глифа одной фракции. Да, 100 тысяч тех, кто будет активно применять, да хотя бы глиф глифделения. Мелочь. Да, или реально это будет несложно. Откуда-то ведь взялись эти 3000, что уже сейчас применяют мой знак. Когда я вернулся к основной таблице статистики, или как это еще воспринимать, то увидел, что последняя строка не изменилась. До последующей эволюции осталось уничтожить 27 противников равного уровня. Почти не изменилось. Добавили лишь уточнение про равный уровень. Тот добавил? Зачем? Что вообще происходит? Какой именно бог это сделал? Не зря ведь мне то СМС пришло. Может, я зря согласился? Так, я похлопал себя по щекам. Соберись, Олежа, надо к Жозе идти, может он объяснит. Тут-то я и понял, что яблок силой дождь бога для шага у меня с собой нет. И что делать? Ясно что, хотя бы покинуть уже поднадоевший мне подвал и написать Жозе, как и хотел. За дверью оказалась лестница, ведущая наверх. Поднявшись на пятнадцать ступенек, я считал, чтобы в голову не лезли всякие нехорошие мысли, я открыл еще одну, на этот раз деревянную, и даже без какого-либо замка, дверь и вышел на свет. Что сказать, оказался я в каком-то сарае. Судя по развешенным по стенам лопатам, вилам и отдельно висящим на гвоздях топорах, сарай этот использовался как склад для инструмента хозяйственного фермера. Уж больно много инструментов здесь было для какого-нибудь дачника. А вот для того, кто занимается сельским хозяйством, для получения дохода вполне себе нормальное количество. Правда, непонятно, для чего фермеру подвал, да еще так основательно сделанный. Но мало ли... Может, этот фермер давно на плеткинах работает, и они изначально использовали его хозяйство как прикрытие. Когда я покинул сарай, мое мнение, что оказался я на какой-то ферме, лишь усеялось. Сарай оказался пристройкой к большому кирпичному гаражу. В таком отлично поместится какой-нибудь трактор или небольшой грузовичок тонны на три. Слева шли поля, справа двухэтажный дом. Дальше за домом слышалось куда-то Якур и гоготанье гусей. От дома еще дальше вправо шла укатанная грунтовка, через 200 метров уходящая в стену хвойного леса. «Ой, а вы кто?» Внезапно раздался звонкий детский голосок со второго этажа дома. Я посмотрел туда и увидел пацана лет пяти, что в этот момент смотрел на меня и ждал ответа. Имя Андрей Столевой. Класс отсутствует, фракция светлая, уровень развития инициированный, умения отсутствуют. До следующей эволюции осталось уничтожить 10 противников равного уровня. «Хм, еще раз. Хм, я-то сейчас вообще-то в бестелесном состоянии нахожусь, и видеть меня могут только медиумы и духи. Пацаненок точно не дух. Медиум? Или все дело в той энергии, что пронзила весь мир?» «Тут мой телефон пиликнул входящим сообщением. Как смогу, пришлю за тобой кого-нибудь. Жди». «Вот так. Ну хорошо, пока могу и подождать». Вроде никто убивать меня не торопится. Я снова перевел взгляд на настороженного пацаненка, что ждал ответа на свой вопрос и из-за моего молчания хмурился все сильнее. Я уже хотел все же представиться и расспросить его, видит ли он то же, что и я, когда телефон снова пиликнул, сообщая об СМС. «Олег, помоги!» Всего два слова, но они тут же поменяли мои дальнейшие планы, а спокойствие как ветром сдуло. Писала Ритка. Я даже не знаю, что с ней могло случиться, если, несмотря на свои силы медиума и помощь Антона, она мне написала. на как мне к ней добраться? Даже если бы у меня были яблоки силы дождь бога Фото, куда прыгнуть, у меня нет. «Дядя, вы мне ответите?» Не выдержал пацаненок. «Отстань!» Отмахнулся я от него, лихорадочно перебирая варианты, как быть. Новых СМС-отрет не было, а я сам решил написать Свете, не знаю, умеет ли она шагать, но очень надеюсь, что научилась. ходаком то она тоже стала. «Кидай фото, скоро буду». Пришло от нее СМС через две минуты, показавшиеся мне вечностью. Пацаненок после моего ответа скрылся в доме и не отсвечивал. Правда, вскоре оттуда вышел мужчина с двухстволкой и посмотрел в мою сторону. За ним испуганно держась за косяк двери, на меня таращился тот самый пацан. «Где он?» — покрутил головой мужик, не замечая меня. «Ну вот же!» — ткнул в меня пальцем пацаненок. Скинув фото, я присмотрелся к мужику. Имя Кирилл Столевой, класс отсутствует, фракция темная, пантеон, старославянский, глава Макаш. бог-покровитель отсутствует, уровень развития требуется инициация, Умения отсутствуют. До следующей эволюции осталось пройти инициацию у любого бога. «Ты, Духов, стал видеть, что ли?» — грозно посмотрел на пацаненка мужик. Искрывал! Тут же раздался звучный шлепок за трещины, а пацаненок со слезами на глазах убежал в дом, прикрыв голову руками. Мужик обернулся снова в мою сторону и смачно схаркнул на землю. «А что ж, дух, сам уйдешь или помочь?» Тут он выпростал из-под темно-зеленой футболки какую-то висюльку и зашептал себе под нос. «Артефакт колючка. Тип боевой. Направленность темная. Создатель плеть. Зарядов 0 из 50». Я напрягся, готовясь активировать свой глиф, когда мужик закончил шептать и недоуменно посмотрел на Висюльку. «Это что такое?» — пробормотал он тихо, но я все же расслышал. «Еще ж много раз использовать можно было, Инна Владимировна бы не соврала!» Я хмыкнул. «Все понятно. Как только плеть развоплотили, все артефакты, с вложенной им силой, перестали действовать». «Надо будет учесть на будущее. Хотя странно, почему пацаненок меня видел, а его отец нет». Я почувствовал, как пространство рядом со мной пошло рябью и сделал шаг в сторону. На том месте тут же появилось света, а мужик обрадованно вскинул двустволку, наведя ее на девушку. «Ну уж нет, этот самолет не полетит». Не сомневаясь, я кинул глиф атаки, выбрав целью оружие в руках мужика. «Ну-ка, okay, Растерянно замочал мужик, смотря, как его оружие разделилось на две половинки. Свет, не обращая больше на него внимания, я тут же показал ей сообщение от Риты. Ты не знаешь, где она? Вроде на учебе была. Протянул света и схватила меня за руку. Не сопротивляйся, предупредила она и шагнула. Очень вовремя предупредила, потому что я чувствовал, как сила дождь Бога скользит по мне, но не может зацепиться. Пришлось усилием воли потянуть божественную энергию на себя, а затем отдать ей контроль над собственным телом. Странно, что тому же Лину так заморачиваться не приходилось. Надо будет потом узнать, в чем различие. Оказались мы на площади перед знакомым зданьем Парусом университета, где учились девушки. Людей вокруг почему-то не было. Машины на дороге не ездили, а те, что были, стояли поперек движения, словно попали в аварию. Людей в них тоже не было. Где все? Бах, бах! Раздались приглушенные выстрелы. Там, прислушавшись к эху, махнула рукой света. Давя нехорошее предчувствие, я кинулся за ней в указанную сторону. Пока бежали, мой взгляд невольно цеплял разные неправильности в окружении. Так я почему-то не видел вездесущих голубей, в небе, когда я туда глянул, тоже творились непонятные вещи, облака словно взбесились, и то сгущались до непроницаемой черноты, грозя разразиться проливным ливнем или даже градом, то в следующую минуту рассеивались, обнажая голубое небо, где-то в стороне водохранилище загромыхало, в той стороне погода тоже взбесилась, и что-то мне подсказывало, что находиться на воде сейчас смертельно опасно. В паре окон здания университета я все же заметил любопытные мордашки каких-то студенток, но они тут же спрятались, стоило им понять, что я их заметил. «Хм, ты уже инициированные, как тот пацаненок?» «Бах!» — новый выстрел придал нам скорости, а заодно уточнил местоположение неизвестного стрелка. Добежав до внутреннего двора ближайшего жилого комплекса, я понял, что нам повезло. Или нет, тут как посмотреть. Сам жилой комплекс был построен недавно и представлял собой четыре, сомкнутые в квадрат здания. От 12 до 7 этажей, что ступеньками по кругу понижали свою этажность. В самом высоком здании комплекса была арка, она же единственный проход внутрь двора. В дальнем конце за красной «Тойотой» Пряталась Рита с Антоном, а неведомый стрелок сидел в одной из квартир над Даркой, перекрыв им любые пути отхода. От Тойоты до ближайшего подъезда за спиной сестренки метров двадцать. И то подъезд находится не прямо за спиной, а чуть в стороне, и никаких препятствий для снайпера, что открыл по сестре пальбу от Тойоты до подъезда, нет. Дарки, где сейчас стоял я со Светой, еще дальше бежать. Лежащая тут же во дворе пара трупов намекала на бесперспективность данной затеи. «Почему Антон не может покинуть импровизированное укрытие?» Я тоже вскоре понял. Парень сунулся из-за машины, чтобы что-то нам или крикнуть, или показать. Раздался выстрел, и он упал за машину. «Артефактный пистолет или пули?» прокомментировала это напряженным голосом света. «Разве такое возможно? Откуда здесь стрелок с таким артефактом?» Где последние полчаса был? Тебе смс не приходило? «Э, какая? спросил я, хотя уже сам догадался. А причем. дар безымянного отмахнул Света. «Каждый, кто его принял, получил силы медиума и некий интерфейс. Я сама еще не до конца разбиралась. Но факт в том, что если убить инициированного из противоположной фракции, получишь силу и возможность эволюционировать. Все то же самое, что и у нас, только наглядно и упрощенно. Не нужно после убийства втягивать нейтральную энергию. Дар безымянного сделает все за тебя». Но «Откуда у него артефакт?» «Набирая СМС Курити, чтобы она написала, где засел стрелок, спросил я». «Тут непонятно». То ли боги подсуетились, то ли тот же дар безымянного повлиял, но некоторые вещи сами по себе приобрели дополнительные свойства, а какие-то можно сделать артефактами, нанеся символ бога. Главное его знать, но через сеть уже распространяются символы многих богов, да и в этой игре, что разрабатывали Макеевы и запустили за минуту до да, всего этого, неопределенно покрутила ладонью Света, были описаны символы богов нашего пантеона, причем настоящие. То есть все это, я обвел рукой вокруг, сделали наши боги? А при чем здесь безымянный... Черт, да у меня сейчас столько вопросов. Такой хаос в голове, что я не знаю, что делать. Зло выдохнул я сквозь зубы, стараясь не кричать. А то еще услышит этот снайпер насторожиться. Попробуй потом к нему незаметно подберись. Давай потом обсудим. Поджала губы света. Почему-то мне показалось, что она знает намного больше, чем рассказала. Но она права, сейчас главное Риту спасти. Вот и СМС от нее пришло. Второй этаж, третье окно слева от вас. Получив данные, я молча ринулся сквозь стену арки в дом. Очутившись в чьей-то комнате с постерами из популярного аниме, я двинулся на выход, чтобы добраться до лестничной площадки. Уже в коридоре на меня испуганно уставился подросток лет пятнадцати с выкрашенными в красный цвет волосами, зачесанными, как на одном из постеров в комнате, из которой я вышел, и в худи с принтом того же персонажа. Не обратив на любителя японских мультиков внимания, я промчался через квартиру и прошел сквозь входную дверь, оказавшись, наконец, в подъезде. Там быстро поднялся на второй этаж, прикинул, в какой квартире может жить стрелок, и ринулся туда, готовясь в любой момент активировать глиф атаки. Меня встретил вполне прилично выглядящий коридор, чистый, с недорогой прихожей, на вешалке которой висела кожаная черная куртка, а внизу стояли такого же цвета туфли. Дальше я уже двигался не так быстро, и когда дошел до проема на кухню, то прежде чем зайти, осторожно заглянул внутрь и тут же отпрянул назад. Бах! В замкнутом помещении звук выстрела ударил по ушам. В стене напротив проема образовалось маленькое пулевое отверстие но что меня насторожило через несколько секунд стена вокруг отверстия осыпалась песком образовав пробоину в соседнюю квартиру с мою руку толщиной однако по спине прошелся холодок запоздалого страха стрелка я кстати успел рассмотреть парень ненамного меня старше но при этом шире в плечах с короткой стрижкой и в обтягивающей футболке однотонного серого цвета в руках у него был обычный на первый взгляд пм Если я правильно помню внешний вид этого пистолета. Уловив по поскрипывание половицы, я понял, что стрелок двинулся в мою сторону и тут же распластался на полу. Слышал, что обычно целятся на уровне груди, да и отверстие намекает, что я прав. Пуля могла мне попасть как раз чуть ниже горла. Парень вылетел из кухни перекатом, тут же наведя ствол на входную дверь, через которую я зашел. Имя Игорь Малиновский, класс отсутствует, фракция темная, пантеон старославянский, глава макаш бог-покровитель отсутствует, уровень развития инициированный, умения отсутствуют, для следующей эволюции требуется найти духозащитника, артефакты, пули разрушения, четыре штуки. Все я читать не стал, лишь отметив, что передо мной темный, ожидаемо, и что у него есть еще четыре смертельно опасных для меня пули, поэтому дальше я не сомневался Я атаковал. ц дернулся от боли стрелок. Ударил я, как и в случае с мужиком, по оружию, но в этот раз влил в глиф атаки больше энергии и пожелал разделить пистолет не на две, а сразу на пять частей. Вот только когда пистолет стал разваливаться в руках стрелка, тот сжал свое оружие и случайно порезался о крае одного из срезов. Хмуро посмотрев на остатки пистолета, парень перевел взгляд на меня. «Убьешь?» Спросил он внешне спокойно, хотя напряжение и готовность в любой момент либо атаковать, либо сбежать никуда не делись. «Мы сейчас оба лежали на полу, и вставать быстро у него бы не получилось. Вот и пошел тот на контакт». «Возможно, если молчать будешь». Я демонстративно поднял правую ладонь вверх и создал над ней глиф атаки. «Надо же», усмехнулся парень, «сам воин света ко мне пожаловал». Я промолчал. Одно из моих прозвищ, что ходили по интернету после начала сотрудничества с государством, я знал. А вот то, что мой глиф уже стал так широко известен, что по нему меня могут узнать, даже когда я не в броне, стало неприятным открытием. «Я хочу услышать ответы на свои вопросы», — продолжил я. «Ответишь? Отпущу. Может быть. Ты же не убиваешь людей. Или я чего-то не знаю?» — осторожно поднимаясь, спросил парень. «Вопросы сейчас задаю я», — надавил я голосом. «Ты готов отвечать?» Не сводя с меня взгляда, стрелок окончательно поднялся на ноги и кивнул. «Хорошо. Что ты хочешь услышать?» «Почему ты так легко и просто стал стрелять по людям?» «А ты не знаешь? На улицу не смотрел? Может, сообщений не получал?» Неподельно удивился парень. «Ты мне расскажи, что за сообщение? «Продар Бога. Точно не слышал». Ты начинай, я тебя послушаю.